Глава 10. Подземное путешествие. Мистер Бейли открыл потайную дверь и прошёл в соседнюю комнату. Я последовал за ним. Кстати, сказал мистер Бейли, если интересуетесь, можете прочитать последнее радио. Вашу гибель уже оплакивают. Вы утонули вместе с Николаем в Лене. От вас остался только мешок с инструментами. Всё сделано очень чисто, мистер покойник. Говоря это, Бейли подошёл к большому шкафу и открыл его. В шкафу висело несколько водолазных, как подумал я, костюмов. Мистер Бейли исправил мою ошибку. Это не водолазные костюмы. Это костюмы, в которых можно было бы гулять в межзвёздных пространствах, где царит абсолютный холод в -273 градуса. Костюмы сделаны из материала совершенно нетеплопроводного, и при них резервуары с кислородом. А это для чего? спросил я, показывая на металлическое остриё с шариком наверху, приделанное к колпаку скафандра. Это антенна. Костюмы снабжены радиотелефонами с собственными маленькими радиостанциями. При помощи радио мы с вами сможем разговаривать. Одевайтесь. Я снял с вешалки костюм. Он оказался легче, чем водолазные костюмы. Мистер Бейли помог мне одеться и тщательно застегнул костюм особыми кнопками. "Ну, вот мы и готовы", сказал он. Я прекрасно слышал его, хотя наши головы были заключены в толстые шлемы. «Удобно, не правда ли? Для водолазов это было бы незаменимо!» «Но вы, конечно, не сделали это изобретение достоянием общества», — заметил я несколько желчно. «Пх, общество!» — презрительно ответил он. «Что может дать мне общество?» Мне некогда заниматься такими мелочами. Мистер Бейли подошёл к стене, повернул рычаг, и посреди пола открылся люк. Я заглянул вниз и увидел лестницу, которая вела к площадке, окружённой лёгкой железной оградой. Сходите, предложил Бейли. Я спустился на площадку. Бейли последовал за мной, повернул рычажок на решётке И мы начали плавно опускаться вниз. Наш спуск продолжался довольно долго. Когда лифт остановился, Бейли открыл дверцы, и мы вышли. Прямо перед нами была низкая железная дверь. Бейли открыл её, и мы попали в небольшую комнату, очень узкую. Бейли открыл вторую дверь. Я не мог определить, из чего она была сделана. Она была чёрная и гладкая, как эбонит. Она сделана из состава, не пропускающего тепла, пояснил Бейли. Опять такая же маленькая комнатка и опять дверь. Таким образом, мы прошли пять комнат и открыли пять дверей. В каждой камере температура приблизительно на 50 градусов ниже, чем в предыдущей, продолжал пояснение Бейли. Сейчас мы войдём в помещение, где стоит температура, близкая к холоду мирового пространства. Мистер Бейли открыл шестую дверь, и я увидел изумительное зрелище. Перед нами был огромный подземный грот. Десятки ламп освещали большое озеро, вода которого отличалась необычайно красивым голубым цветом. Казалось, как будто в эту подземную пещеру упал кусок голубого неба. Жидкий воздух, сказал Бейли. Я был поражён. До сих пор мне приходилось видеть жидкий воздух только в небольших сосудах нашей лаборатории. Я никогда бы не мог вообразить, что можно сгустить и хранить такое огромное количество жидкого воздуха. Вместе с тем я почувствовал, что мой костюм как будто сжимается. И не мог понять, почему здесь большое давление. Нас сдавило бы в лепёшку, если бы не особая упругость ткани наших костюмов. С помощью мистера Энгельбрехта я добился того, что жидкий воздух почти не испаряется. Обратите внимание на свод. Он весь выложен теплонепроницаемым материалом. В этой пещере даже лампы особенные, из светящихся бактерий. Это абсолютно холодный свет. Да, этого голубого озера было бы достаточно, чтобы оживить Луну, дать ей атмосферу, если бы только Луна могла удержать этот подарок. У меня здесь несколько таких озёр. Но всего этого мало. Слишком мало. Плотность жидкого воздуха только в 800 раз больше плотности атмосферного. Нужны были бы целые океаны, чтобы сгустить весь атмосферный воздух в жидкость. Считайте сами. Площадь темного шара равняется примерно 500 в 10 миллионов квадратных километров. Значит, слой воздуха только до расстояния 1 км от поверхности Земли равен по объёму, по крайней мере, полумиллиарду кубических километров. А более или менее однородный по плотности воздух тянется на 8 километров вверх. Это уже составит массу более 5 триллионов килограммов или 1 миллионную часть массы земного шара. Сколько ещё не использованного сырья? Сырья? Невольно вырвалось у меня. Байлиневозмутимо продолжал подсчитать совершенно точно запасы воздушного сырья, конечно, очень трудно. Мировое межпланетное пространство переходит в нашу земную атмосферу постепенно через зону разреженных газов. Точные определения химического состава воздуха сделаны на высоте 9 км. Шарыс с самопишущими приборами поднимаются немного выше 37,5 км. Пролетающие метеориты загораются на высоте 150-200 км. Значит, И на этой высоте есть ещё достаточно плотный воздух. Миселю удалось подметить зажигание метеоров даже на высоте 780 км. Наконец, о высоте атмосферы говорят и огни северного сияния. Чолек давно любовался этой небесной иллюминацией, но только сравнительно недавно мы узнали, что спектр этих необычайно красивых огней состоит главным образом из линий благородных газов, и особенно гелия. Линии кислорода, азота, неона и гелия сверкают в северном сиянии ещё на высоте 800 км. Возможно, что электрические силы вихрями отрывают и поднимают к высоким слоям атмосферы атомы её газов. Но как бы то ни было, эти атомы существуют даже на такой огромной высоте. Но это еще не все. Не думайте, что атмосфера находится только над поверхностью Земли. Американский ученый-клерк высчитал, что только до глубины в 16 километров, доступной для наблюдения, газообразные вещества по весу составляют 0,03 ко всей массе вещества. Так что общий запас воздушного сырья... Но не думайте же вы лишить земной шар всей его атмосферы! С удивлением воскликнул я. А почему бы нет? ответил мистер Бейли. Пойдёмте дальше, и вы убедитесь, что это вполне возможно. Сванте Энгельбрект гениальный человек. Он стоит тех денег, которые я плачу ему. Неужели в деньгах всё дело? подумал я. Быть может, отец Сноры корыстный человек? Получая много денег, он зарыл себя в этой Кратовый наря в вместе с дочерью и не желает возвратиться на родину. Дочь изнывает от скуки, но не желает покинуть отца. Не в этом ли и заключается драма Норы? Земной шар без атмосферы это была бы катастрофа, сказал я. "О да", иронически ответил Бейли. Люди станут задыхаться, растения погибнут вместе с людьми, ледяной холод спустится на землю со звездных высот. Жизнь прекратится, и земной шар станет таким же мертвым телом, как и леденелая луна. И это будет! Будет, черт возьми!» — закричал Бейли. В эту минуту мне казалось, что я имею дело с помешанным. «Вы хотите погубить человечество?» — спросил я. Мне просто нет никакого дела до человечества. Оно само идёт к гибели. В конце концов, наша планета не вечна. Она обречена на гибель не мною. А произойдёт это раньше или позже не всё ли равно? Далеко не всё равно. Человечество ещё может жить миллионы лет. Наш земной шар ещё очень молод. Он гораздо моложе Марса. Вы можете поручиться, что человечество проживёт ещё миллионы лет? Довольно налететь какой-нибудь шалой комете, и ваш земной шар скоропастично скончается. Вероятность этого ничтожна с вашей близорукой точки зрения земного червя. Астрономы говорят иное. Огромные вспышки наблюдаются ими во всех углах мировой бездны. И если брать космические масштабы, то в одной только нашей, так называемой галактической системе В маленьком переулочке Вселенной и милой нам Млечном Путём столкновение происходит, вероятно, не реже, чем столкновение автомобилей на улицах большого города. Да, но для нас, червей земли, интервалы между этими катастрофами равны миллионам лет. И с какой целью вы хотите погубить человечество? Я уже сказал вам, что мне нет дела до человечества. Я не хочу губить, но не желаю и отказываться от своих целей ради спасения человечества. Каких целей? Мистер Бойли не ответил. Мы шли вдоль изумительного голубого озера. Едва заметный пар поднимался над ним. Несмотря на все предосторожности, жидкий воздух всё же немного испарялся. Действие теплоты земного шара и солнца сказывалось даже сквозь все изоляционные преграды. В стене грота виднелась черная дверь. «Войдем сюда!» — сказал мистер Бейли. Он открыл дверь, мы спустились по отлогому коридору и вошли в другую пещеру. Она была гораздо меньше. Здесь не было голубого озера. Это был какой-то склад, вернее, целый городок, где вместо домов стояли огромные шкафы из того же чёрного клянцевого материала. Улицы были расположены с прямолинейностью плана американских городов. Бэйли открыл дверцы одного из шкафов и выдвинув при помощи механизма ящик, показал содержимое. Там лежали блестящие шарики величиной с грецкий орех. Я с интересом ждал объяснений. Вам должно быть известно, начал Бэйли. что один литр воды при обыкновенной температуре поглощает до 700 литров газа аммиака, а при нуле градусов количество поглощаемого аммиака увеличивается до 1040 литров, причем объем воды почти не увеличивается. Я кивнул головой и ответил. «Газ размещается в промежутках между частицами воды». «Вот именно!» Промежутки между молекулами газа по отношению к величине самих молекул громадные. Расположение молекул может быть уподоблено расположению планет в солнечной системе. Они отстоять друг от друга на громадных, сравнительно с их размерами, расстояниях. Если вы читали Фламарёона, то помните, что он говорит о кометах. Комету, состоящую из разреженных газов и занимающую пространство в сотни тысяч кубических километров, можно было бы вместить в напёрсток, уплотнив эти газы. Так вот, такие напёрстки перед вами. Хитроумному Энгельпрехту удалось превратить жидкий воздух в чрезвычайно плотное тело. В одном этом ящике заключено воздуха больше, чем в огромном озере из жидкого воздуха. «Попробуйте взять один из этих шариков!» Я протянул руку и попытался вынуть шарик, но не мог этого сделать. «Они все сплавлены вместе!» — ответил я. Бейли рассмеялся. «Ха-ха-ха! Сколько весит один кубический метр обыкновенного комнатного воздуха?» — спросил он меня. «Около килограмма». «Килограмм с четвертью! А в этом шарике заключен один кубический километр воздуха! Не всякая лошадь свезет в ос, нагруженный одним таким шариком!» Я был поражен, и мое изумление доставило мистеру Бейли большое удовольствие. «Да!» — повторил он. «Энгель Брэкт стоит тех денег, которые я плачу ему!» Теперь вы поверите, что переработать всё воздушное сырьё не такая уж невозможная вещь. Представляю, какой поднимется в мире переполох, когда люди начнут задыхаться. И протянув руку к сверкающим шарикам, мистер Бейли сказал с пафосом: "Отсюда я могу править миром". Меня поразило, что он, сам того не зная, почти буквально повторил слова Пушкинского "Скупого рыцаря". Что ни подвластно мне, продекламировал я вслух. И продолжал: Как некий демон, отсели править миром я могу. Лишь захочу, воздвигнутся чертоги. Мне всё послушно. Я же ничему. Я выше всех желаний. Я спокоен. Я знаю мощь мою. С меня довольна всего сознанья. Это вы хорошо сказали. ответил Бейли, внимательно выслушав меня. Я не знал, что вы поэт. Это не я сказал, а Пушкин. Всё равно. Хорошо сказано. Э, Пушкин. Помню. Он подражал нашему Пайрну и нашему Вальтру Скотту. Но конец не хорош. Мне мало одного сознания власти. Я капиталист, коммерсант. Мёртвый капитал это не капитал. «Я должен торговать, и я торгую!» «Торговец воздухом!» «Ха-ха-ха-ха-ха! Кто бы мог подумать!» «С кем же вы торгуете?» — спросил я. «А с кем я должен торговать?» С неожиданным раздражением воскликнул мистер Бейли. «Не с вашими ли наркомторгами?» «Значит, с заграницей. Не скажу, чтобы эта торговля была законной». Вы обосновались на нашей советской территории и перерабатываю ваш прекрасный русский воздух, и нарушаю монополию в внешней торговле и так далее, и так далее. Я буду торговать с Англией, Германией, Францией. Да живой капитал, а вы отберёте его у меня. Я поеду в Англию, а вы там сделаете революцию и доберётесь до меня и моих капиталов. Говорил мистер Бейли со всевозрастающим раздражением. Нет! Довольно! Вы испортили весь мир. Нет на земном шаре угла, где бы не угрожала красная опасность. Я мог бы скрутить вас теперь в бараний рог. Вы ещё не знаете о всех моих ресурсах. Но это мне надоело. Я хочу торговать спокойно и уверенно. Хм. Тогда вам лучше было бы перебраться на Луну, с иронией сказал я. И очень просто. Здесь нет ничего смешного. У нас слишком мало, чтобы удержать атмосферу, но я могу устроить подлунные жилища. В воздухе недостатка не будет. А для межпланетного путешествия у меня есть кое-какие возможности получше паровой ракеты. "Вы это серьёзно?" спросил я с недоумением, глядя на него. "Совершенно серьёзно." И там вы откроете контору по продаже воздуха? Но вы же сказали, что уже ведёте торговлю. Да, веду. И очень успешно. С кем? Можно ли узнать? С Марсом, ответил он. Да, с жителями планеты Марс. Это очень выгодный рынок для сбыта воздуха. Вы знаете, что на Марсе барометр стоит в 12 раз ниже, чем у нас. У бедных марсиан не хватает воздуха, и они очень хорошо платят за этот товар. Сумасшедший, подумал я. Этого ещё не доставало. Что же, они прилетают к вам или вы отправляете туда своего комиссионера? Зачем? Я бросаю на Марс из особой пушки вот эти снаряды. Там они взрываются и превращаются в воздух. Амарсяня таким же образом транспортирует мне в Самен свой продукт. Иль. Иль? Что это такое? Радиоактивный элемент, обладающий огромной энергией. Этой энергией приводятся в движение все мои машины. На этой энергии работает пушка, посылающая снаряды на Марс. Иль может дать энергию и для ракеты, в которой я полечу на Луну. Но почему же марсиане не прилетели на Землю за воздухом? Марс более старая планета, и марсиане должны были обогнать нас в технике. Они и обогнали, но у марсиан очень слабый организм. Уже 600 лет назад они делали опыты межпланетных путешествий. Но они неизменно гибли, не будучи в состоянии перенести условия путешествия. По время полёта тела невесомы. такое состояние вредно влияло на кровообращение и все жизненные функции. И смелые путешественники неизменно умирали. Одни в пути, другие вскоре после возвращения на Марс. Они назвали эту болезнь левитацион. Так можно перевести на наш язык их слово. Как же вы всё это узнали? И как установили с ними отношения? Мистер Бейли нахмурился. Довольно того, что я сказал вам. Если вы не верите, я покажу вам илль. Да, впрочем, вы сами однажды были свидетелем того, как я едва не погиб в болоте при получении марсианской посылки. Но я не мог поверить Боилли. Так всё это было необычно. И продолжал возражать. Однако такая посылка, пролетая через воздушную оболочку Земли, должна была накалиться и превратиться в пар, как осколок болида. Вы же сами признали, что техника марсиан должна далеко уйти вперёд по сравнению с человеческой. Их снаряды снабжены регуляторами движения. Управляются они по радио марсианскими инженерами. Я хотел задать мистеру Бейли ещё несколько вопросов, но он закрыл шкаф и сказал мне: "Пойдёмте дальше. Я вам покажу ещё одно интересное и поучительное для вас зрелище". Бейли привел меня к узкой двери, через которую мы вышли в слабо освещенный коридор. «Еще один вопрос», — сказал я. «Почему вы устроили ваш завод в Якутии?» «Потому что это место удобно для моего производства. Здесь полюс холода. Однако в центре Гренландии не теплее. Там даже летом температура не поднимается выше 30 градусов мороза». «Это удобство кажущееся». Когда мои вентиляторы заработали бы, с юга потянули бы тёплые воздушные течения и значительно подняли бы температуру Гренландии. Но да в конце концов, теперь для меня температура окружающего воздуха не так важна. Мне это было важно в начале. Теперь у меня дело поставлено так, что я мог бы иметь холод мирового пространства даже на экваторе. Конечно, в моём подземном городке. Притом в Гренландии торчат американские метеорологи, изучающие родину циклонов. Мне же необходимо было забраться в такой укромный уголок, где мне никто не помешает, пока я не поставлю производство. Теперь мне не страшны люди, но я страшен для них. Горите им, кто пойдёт по ветру. Кстати, я не сообщил вам ещё одной новости. Вас больше не ищут, но ваша экспедиция скоро тронется в путь, как только приедет ваш заместитель. Могу вас уверить, что экспедиция погибнет вся до одного человека. Наступает зима, и я подниму такую бурю, что участники экспедиции умрут, прежде чем сделают половину пути от Верхоянска до меня. Правительство вышлет вторую экспедицию в будущем летом. Вас не оставят в покое, сказал я. Тем хуже для них, ответил Бейли и открыл дверь. Мы вошли в огромную круглую полуосвещённую пещеру. Мистер Бейли повернул выключатель, и пещера ярко осветилась. Я увидел изумительное зрелище. С потолка спускались сталактиты, а с земли тянулись вверх сталагмиты самых причудливых форм. На потолке сверкали призмы горного хрусталя. Витые колонны, как в буддийском храме, странные наплывы на стенах и занавески по углам придавали пещере фантастический вид. Прямо передо мной, посреди пещеры, стоял огромный мамонт. Его хобот был вытянут вперёд, как будто этот колосс собирался затрубить призыв к бою. Огромные ноги, толще моего туловища, были широко расставлены. Голова пригнута. Вся колоссальная туша мамонта блестела, как будто она была покрыта стеклом. Вокруг мамонта расположились более мелкие представители животного мира: медведи бурые и белые, волки, лисы, соболя, горностаи. Целый ледяной зверинец. На уступах скал сидели блестящие птицы: полярная сова, гуси, утки. вороны. А вдоль стен расположились двуногие представители приполярных и полярных стран: якуты, самогеды, вагулы, чукчи. Все в национальных костюмах, вооружённые самодельными стрелами, луками, капканами. Одни из них стояли в позе охотника, другие с упряжкой собак или оленей. Иные держали в руке рыбачий гарпун или весло. Здесь же лежали домашнее утварь и промысловые орудия. Это был целый музей, необычайно богатый и разнообразный. Все экспонаты были покрыты прозрачным веществом, блестевшим как стекло и позволявшим хорошо видеть малейшие подробности. Поразительно, сказал я. Мистер Бейли самодовольно усмехнулся. Ха, ваши учёные только собираются устраивать ледяной музей, а я уже устроил его. Вы знаете, что вечная мерзлота сохраняет трупы в полной неприкосновенности. Вот этот мамонт, которого мы выкопали, пролежал в мерзлоте не 1000 лет. А мясо его так свежо, что можно было бы зажарить и есть. Наши собаки очень охотно ели. Хмм, как бы это сказать по-русски? мамонтятину Но ведь здесь не только ископаемые животные. Здесь имеются медведи, лисы и потом эти люди. Да, я собирал и живые экземпляры. Живых людей? А почему бы нет? Какая разница? рано или поздно каждого из этих людей задрал бы медведь или они просто умерли бы естественной смертью и бесследно погибли бы, как погибают звери. А участь попавших в мой музей прекрасна. Они сохраняются при помощи холода, не хуже египетских мумий. Они обессмертили себя. Для кого? Кто видит их? А вы? Я? «Не все ли равно? Я не собираюсь делать из моего музея учебно-вспомогательное учреждение и завещать его кому бы то ни было. Это моя прихоть, мое развлечение. Не все же одни дела. Надо чем-нибудь развлекаться». «И для этого вы убивали людей?» «Не я первый сказал, что охота на людей – самый увлекательный вид охоты». Впрочем, не думайте, что я стал бы заниматься охотой специально за двуногими зверями. Хе, вот еще. Здесь только те, кто имел неосторожность бродить вблизи моего городка. О нем никто не должен был знать. И тот, кто шел по ветру, не возвращался назад. Но это еще не все, — продолжал он, помолчав. Я покажу вам ещё одно отделение моего музея. Идёмте. Мы прошли в смежную пещеру. Она была значительно меньше. В глубине пещеры, вдоль стен, стояли статуи людей, блестящие, как стекло. Мы подошли ближе. Э вот, полюбуйтесь, сказал мистер Бейли, указывая на статуи. Такова судьба тех, кто пытается бежать отсюда. Вот, видите этот пьедестал? Он был предназначен для вас. Мистер Бейли включил большую лампу. Яркий свет осветил статуи. Я присмотрелся к ним ближе и содрогнулся. Это были трупы людей, покрытые жидким стеклом или каким-то иным прозрачным составом. И я замораживаю людей, затем их обливают водой, которая моментально превращается в лёд. Так они могут простоять до второго пришествия. Очень поучительное зрелище, не правда ли? Я показываю эти мумии всем провенившимся в первый раз, и действие бывает очень благотворное. У виновных пропадает всякая охота нарушать установленные мною законы. А работники мне, конечно, нужны, особенно квалифицированные. Я насчитал 11 трупов. 5 из них принадлежали якутам, 3, по-видимому, иностранцам. Остальные были похожи на сибирских охотников. Тонкий слой льда позволял хорошо видеть. На трупах были костюмы, в которых их застала смерть. У большинства трупов лица казались спокойными, Только у одного якута осталась на лице страшная улыбка. Как вам нравится мой пантон? спросил Бейли. Отвратительное зрелище, ответил я. Нужно быть уверенным в полной безнаказанности, чтобы хранить эти улики преступлений. А вы ещё не потеряли веру в возмездие? иронически спросил Бейли. Э да, с этой иллюзией, говорят, легче живётся. Однако нам пора возвращаться.